Глава 122. -я. Прогресс и неожиданные перемены. Феодал все еще немного сомневался, но все равно действовал быстро. Не прошло и часа, как он возглавив стражу, выдвинулся. Ну, они не должны были делать что-то особенное. Всего лишь взять под конвой сына Веродуса, Брука и Вейнта. Конечно же, мы тоже пошли вместе с ними. Нам нужно сопровождение к тому особняку. Уруси, ты чувствуешь присутствие второго сына в особняке? Задал ей вопрос. Понятно. Уруси согласно залаял. Если бы мы вошли на территорию совняка, пребывающего во власти государства, а второго сына там не было, было бы проблематично. Когда совнях стал зоне видимости, феодал приостановил стражей. Всё-таки решительности ему не хватает. А ну и не странно. Довериться подозрительной девочке с неподтверждённой информацией. Вороться в совне, которая принадлежит неизвестно кому и вдруг ошибиться. Это повлекло бы за собой много проблем. Мы должны возглавить эту операцию, Фран, сказал я. Ха. «Эй, куда это вы?» Игнорируя слова Феодала, Фран начала действовать. Она направилась к стражу, стоящему у ворот. «Не смысл стоять здесь и спорить. Лучше бы быстрее их поймать. Если получится вывести со стражей информацию о том, где именно находится Брук, Феодалу тоже будет легче». «Э?» Превратник и слова сказать не успел, как Фран вырубил его кулаком. «Перед тем, как напасть, я оценил его. Были у него и преступность, и зло на сердце. Для начала заткнем его кляпом и свяжем руки. Затем исцеление». И вот он уже открыл глаза. Тихо, ты! Получив удар в живот, парень скрутился буквой Г. После того, как это повторилось несколько раз, он стал покорным. Подбежал Феодол и помощники. Эй, ты что творишь так неожиданно? Он... Доброс. Больше похоже на пытки. И вообще-то кто? Кто его знает, но он точно на стороне врагов. А доказательства? Поймёте, посмотрев. То есть доказательств нет. Родос взял все руками за голову. Ну да, у них нет навыка оценки, так что просто так что-либо подтвердить невозможно. Поэтому Родос постоянно думает о том, что будет, если это ошибка. Теперь я задам несколько вопросов. Если скажешь правду, больше не причиню боли. Зоврешь? Убью. Услышав слова Фран, привратник начал безостановочно кивать. Мы вытащили кляп, и он смиренно сел на колени. Кто владелец этого сопника? Торговой компании Исура. Я просто на ней ты страж. Подробности не знаю. Хм, не вариант. Компания Исура. На вопрос Фран на Твит 11 спущенных Виадала, пожилой мужчина по имени Данан, кажется, он коммерген или чиновник. Компания Исура под юрисдикцией торговой компании Терумайо, а то управляет господин Брок. Насколько я знаю, Терумайо огромная компания, и ею управляет Брок. Она занимается сбытом элитного алкоголя. и других товаров для аристократического общества, а поскольку владелец Сенфиадала, то и конкурентов у него в общем-то нет. И всё находится под протекцией Тарумаю, так что к ним даже проверки наверняка не ходили, и ничто не мешало реализации их планов. Но господин Брук говорил, что оставил бизнес на попечительство починенных. Я даже не знал компанию Сура. Нет. Ну как мне посмотреть, что это ложь? Он отправил есть парень по имени Брок. О, есть! Ему все кланяются, и глава компании Иссура даже. Недавно как раз зашёл, он часто здесь бывает, так что я уверен. Последний вопрос. Вы делаете плохие вещи? Э-э-это... Ах! Хдыщ! Франца размаха дала ему ногой по спине. Рыдая, парень просил о пощаде. Хы, я виноват, виноват, я понял, я понял, так что похитите! Надо сразу думать. Я сделал много плохого. На заказ похищал девушку и поджигал вразующую компанию. Похоже, компания Тарумайо оставляет на Иссору всю нечистую работу. Ведь на самом деле это точно были заказы Тарумайо. Даже если что-то выплывет, обвинят во всем Иссору. С влиянием Брока это будет совершенно реально. Наверняка Иссору создали только для того, чтобы прикрываться ею. Брок тоже все это знает. Он очень часто здесь бывает и точно как-то связан с компанией Тарумайо. Так что должен знать. Не может, чтобы Брок такое! Ох уж этот Феоделл. Типичная наивность к членам семьи. Или лучше сказать, что он из тех, что безоговорочно верит близким? Я слышал, как один парень жаловался, что Брук слишком много убивает, и что дал ему работу по наказанию каких-то рабов. Абсурдно! Брук не может! Но несмотря на слова, видно, что он начинает подозревать Брука. Говорит так неуверенно. Он так не любит обычных людей, что я решила облегчить его ношу, и не сделал наследником. Нужно было лучше все обдумать. Наоборот, он оказался этим недоволен. Теперь хочет сделать это изменить. Как же брук на такой степени, что готов убить брата захватить власть и так далее. Ладно. Если, как вы говорите, он с двестью, лучше всего напрямую его выслушать, с тем, что мы знаем, есть достаточно оснований для того, чтобы идти сюда, а безречь всех внутри рестуюте брука. Так точно, господин. Взяв ключи у привратника, мы открыли ворота. Плавина окружила собняк. Оставшийся человек 30, пошли внутрь. В особняке были подчиненные Брука. Но для экипированной стражи это не противники, так что они арестовывали всех, кто подался по дороге. Я же делал оценку, и куда ни глянь, у всех зло на сердце. Чертов Брук, даже собственным подчиненным давал магическую воду. Ну, это мы у него лично спросим. Прошло десять минут, как мы вырвались в особняк. Используя чувство присутствия у Руси, мы наконец-то дошли до Брука. Он точно должен быть за теми дверьми. Бам. Когда Франц в ноге открыла дверь, Брук как раз рылся в столе. Похоже, слышав шум, он решил на всякий случай подготовить разные драгоценности и сбежать. Ты кто такая? Он, он меня не ты, меня для таких мерзавцев. Да это ты, вторглось чужие владения. Это не чужие владения, Брук. Поскольку есть подозрение, что в этих владениях происходят незаконные действия, это не вторжение, а законное расследование. Что? Отец, почему вы здесь? Это я должен спросить, почему ты находишься вместе, связанным с преступными организациями. О чём вы говорите? Рук начал искать отговорки. На меня интересовало нечто другое. У его состояние то же, как назло на сердце. И ещё факт. Что это значит? Он сам пил магическую воду. Но зачем? И как это связано с эффектом? Его воины начерезбегаться. Мы захватили власть в особняке. Здесь куча преступников, за головы которых назначена награда. Стража поймали их всех, а затем собрали в саду. В подвале, похоже, удерживали несколько девушек-рабов. Мы взяли их под защиту. «Работорговцы, да еще и в розыске. Теперь доказательств более чем достаточно. Еще неизвестно, все ли это. Брук, твой рассказ мы спокойно послушаем. В рыцарском ордене. Я не думаю, что слабые отговорки пройдут». «Невозможно! Это абсурд! Абсурд! Как ты узнал?» «На да, то, скорее, нужно думать, как он не узнал. Все было как на ладони. Идея заговора — это еще куда не шло. Но в самом плане столько дыр. Для начала, если поднять такую шумиху, заставить отца взять ответственность на себя — «Разве можно просто занять его место? Когда Маркис обвиняется в таких вещах, разве может его заменить его же сын? Как минимум, все их семейство лишь от подобных возможностей. Ну, в любом случае, хорошо, что мы предотвратили переворот. Нужно еще поймать третьего сына Вейнта и защитить завтра нашу лавку. Думаю, больше проблем быть не должно. Было бы неплохо напоить людей из особняка, исцеляющей водой. Только я подумал об этом, как Брук начал стошно вопить». «Эй, Брук, что случилось?» От тела Брука поднялась какая-то чёрная аура. «Эй, это плохо! Фран, напоивай исцеляющей водой!» — закричал я. «На, да, Уруси, придержи его!» Уруси наступил на ноги бьющегося в конвойсах и кричащего Брука. Фран налила исцеляющей воды в коробку для обеда и понесла к его рту. «Уруси, переверни его!» Затем, сила открыв ему рот, Фран вылил в него магическую воду. Я, конечно, собирался дать им этой воды, но... Такого раньше не было! «Эй, Брук, что случилось?» Проверю-ка я его статус. А это еще что? Имя. Обозленный. Нечистый человек уровень 1. Состояние безумия буйства. Очки жизни 61. Очки магии 70. Сила 26. Выносливость 31. Проворность 19. Интеллект 33. Магия 36. Ловкость 24. Навыки. Непреодолимость уровень 2. Боевое искусство уровень 1. Характерные навыки. Темное искусство уровень 1. Титулы. Раб темного бога. Описание неизвестно. По характеристикам, точно демонический зверь. К тому же нечистый человек. Хоть это выглядит как развитие, он вернулся к уровню первому. Еще и характеристики высокие. Нам он не ровнее, но обычным стражам придется туго. Если бы так превратился какой-то Искатель посильнее, было бы намного опаснее. А? С улицы раздалось множество пронзительных криков.